«Ничего подобного! И упаси тебя Бог завести разговор на эту тему, когда она придет!» — предупредил Лу. Его мать терзал другой вопрос. «А что мне приготовить? Что она любит?» Лу напряг память, вспоминая, чем его угощали в доме Салливанов. «Курицу!» — наконец сказал он, подумав, что даже его мать вряд ли сумеет испортить это блюдо. «Ты им понравилась!»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 — Конечно, нет. О лавке твоих предков я даже не думал. Там слишком много дверей и чересчур людно. Ладно, я подумаю. Выдавил из себя Лу. Вот и славно, парень. Подумай с недельку, а потом я передам тебе инструкции. Тут все будет очень просто. Ни машину водить, ни болты откручивать. Знаешь, Робин, откровенно говоря, я подумывал... <кх> о том, чтобы выйти из дела.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 Он даже представлял себе, как когда-нибудь они со Сьюзе окажутся в Италии, и, зайдя в итальянский ресторан, он закажет Бикари ди Вино Россо, бокал красного вина. С удовольствием наблюдая, какова будет реакция его избранницы. Однажды сеньора попыталась вытащить из кладовки полную коробку, одну из тех, что прислал на хранение Робин,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 КАТЕГОРИЯ ДИ СЕКОНДА КАТЕГОРИЯ гостиницы ПЕРВОГО КЛАССА И ВТОРОГО КЛАССА Лу был горд тем, что понял ее слова.